Майкл прочёл книгу Микки Спилейна Зацелуй меня до смерти и теперь жутко воображает. Говорит эта книга только для мальчиков, ну и для взрослых тоже. А я её ещё в прошлом году прочла, ничего такого в ней нет. Из хорошего на этой неделе произошло только то, что тётка, которая должна была с нами беседовать на собрании юных дебютанток, заболела, и мы вместо болтовни пели Греби-греби на лодочке. Мысль дня миссис Дот. «Помните, если у вас за спиной сплетничают, значит, вы просто на два шага опережаете других». Все время, пока мамы не было, папа квасил с Джимми Сноу, и бедолаге Хэнку приходилось корячиться в коктейль баре одному. Джимми пьет, потому что его девушка Айрис Энн Муди, с которой он обручился восемь лет назад, вышла замуж за другого. «Она мне очень нравится, но мужа ее я не перевариваю». Вечно всем грубит и постоянно оскорбляет ее на людях. Хорошо, что я случайно вылила ему на спину горячий сливочный десерт. 30 июля 1952 года. Мама вернулась из Джексона. И Вильвета первым делом доложила, что я обрушила коктейль-бар. И про папу, но я обедничала. Когда он пришел пьяный, мама тумаками загнала его в заднюю комнату и устроила взбучку. Стоило ему подняться, она снова его лупила — Но свет всё же выключила, чтобы соседи не глазели. Я видела только силуэты, зато хорошо всё слышала, совсем как в фильме Flamingo Road с Джан Кроуфорд. В течение всей драки из балагана неслась развесёленькая песня: "Подари мне поцелуй, я на нём мечту построю". Мама обвиняла папу в том, что он крутит шашни с Дивахой, которая управляет зайцем на собачьих бегах. Разбив об его голову телефон, Мама увидела кровь, перепугалась и велела мне бежать к Ромео звать врача. Тот пришёл и сказал, что с папой всё в порядке, а вот телефон придётся покупать новый. И добавил, глядя на маму: "Хей, вы бы поосторожнее. Будь он чуть потрезвее, вы бы его убили". Теперь мама с папой нежней некуда. Думаю, испугалась, что могла его прикончить, и я бы тогда стала дочерью знаменитой убийцы. И когда её поджарили бы на электрическом стуле, я бы осталась сиротой, и меня бы все жалели. Я бы, наверное, пошла работать, и жила в отеле, и ходила вся в чёрном. Но это было бы клеймо на всю жизнь. Лучше уж сидеть в четырёх стенах, как Джейси, только болезнь посимпатичнее подобрать вместо слоновой. Все неприятности из-за того, что вельвет доносится. Пусть посмотрит, как Джеймс Кеггне поступает с доносчиками. Бабушка чувствует себя нормально и уже устраивает у себя дома бинго-вечеринки. Курить она так и не бросила, чем приводит маму в бешенство. Бабушка говорит, что без сигарет Кэмела и Бинго всяк умрёт. У бабушки появился парень, какой-то старик. Кажется, она снова собирается замуж. Мама говорит, он такой дряхлый, что еле на ногах держится. А бабушка ведёт себя как выжившая из ума старушенция. Единственная проблема Она не может найти дедушку и получить развод. Бабушка пытается добиться, чтобы дедушку признали умершим, потому что с тех пор, как его объявили в розыск, прошло 9 лет, и расследование давным-давно прекратили. Если дедушка не умер, то наверняка жутко разозлится, обнаружив, что закон объявил его мёртвым. Бабушка написала мне письмо. Обо мне мол не беспокойся, а лучше будь с мамой Паласковой, потому что мама, по мнению бабушки, Семимильными шагами движется к нервному срыву, в чём нет ничего удивительного, поскольку она замужем за этим тощим червяком по имени Билл Харпер. Ещё она прислала мне шеиный платок с картой Миссисипи. Самая большая новость в округе, кроме разбитой головы моего папы о том, что я теперь самый натуральный герой, может Вив даже и медаль мне даст. В прошлое воскресенье Майкл, Анжела и я решили рыбалить в заливе. Мы сидели в лодке и ловили рыбу-жабу, чтобы надуть и повесить в комнате. Как вдруг Майкл что-то поймал на удочку, и волосы у него встали дыбом. Он завопил и выдернул из воды огромнейшую чернющую змеёку. Я таких в жизни не видела, и чудище шлёпнулось прямо в лодку, а мы трое в тот же миг прыгнули в воду. Я так увлечённо ругала Майкла за змею, то забыла о своём неумении плавать и оказалась на берегу в мгновение ока, а потом и Майкл доплыл. Мы огляделись, Анжелы нигде нет. Тут я вспомнила, что она тоже не умеет плавать. Я испугалась,